«Если вы подождете, мы с Кейт поменяемся машинами». Грей расплывается в сияющей беспечной улыбке во весь рот. «О, Боже!» И открывает передо мной дверь номера. Я оббегаю его, чтобы войти, и застаю Кейт, оживленно обсуждающий что-то с Хосе. «Анна, ты ему определенно нравишься», — говорит она без всякого вступления. Хосе неодобрительно смотрит на меня. «Но я ему не доверяю», — добавляет она. Я поднимаю руку в надежде, что она меня выслушает. «Кейт, ты не могла бы поменяться со мной машинами и взять жук?» «Зачем?» Кристиан Грей пригласил меня выпить кофе. У нее открывается рот. Какой чудесный момент! Кейт лишилась дара речи. Она хватает меня за локоть и тащит из гостиной в спальню. Анна, с ним явно что-то не так. Грей выглядит потрясающе, я согласна, но он опасный тип, особенно для таких, как ты. «Что значит «таких, как я»?» «Ты понимаешь, не прикидывайся. Для невинных девушек вроде тебя», — говорит она немного раздраженно. Я краснею. «Кейт, мы просто выпьем кофе. На следующей неделе у меня экзамены, надо заниматься, поэтому я не буду сидеть с ним долго». Кейт поджимает губы, словно обдумывая мое предложение. Наконец она достает из кармана ключи и отдает мне. Я взамен отдаю ей свои. «Я буду ждать». — Не задерживайся, а то мне придется выслать спасательную команду. — Спасибо, я обнимаю ее. Кристиан Грей ждет, прислонившись к стене, похожей на манекенщика из глянцевого мужского журнала. — Все, я готова пить кофе, — бормочу я, краснее, как свекла. Грей ухмыляется. — Только после вас, мисс Стил. Он жестом показывает, чтобы я проходила вперед. Я иду по коридору на трясущихся ногах. Голова кружится, сердце выбивает тревожный неровный ритм. Я иду пить кофе с Кристианом Греем. И я ненавижу кофе. По широкому коридору мы вместе идем к лифтам. Что я ему скажу? Мой мозг сковывает ужасные предчувствия. О чем мы будем говорить? Какие у нас могут быть общие темы для разговора? Мягкий теплый голос отрывает меня от размышлений. — А вы давно знаете Кэтрин Кавана? «О, легкий вопрос для начала. С первого курса. Она моя близкая подруга». «Хм», — произносит Грей неопределенно. «Что у него на уме?» Он нажимает кнопку вызова лифта, и почти сразу же раздается звонок. Двери открываются, и мы видим парочку, застывшую в страстном объятии. От неожиданности они отскакивают друг от друга и виновато отводят глаза. Мы с Греем заходим в лифт. Я стараюсь сохранить невозмутимое выражение лица, поэтому смотрю в пол и чувствую, как щеки наливаются румянцем. Кашусь на из-под ресниц. Вроде бы он улыбается самыми уголками губ, но трудно сказать наверняка. Парень с девушкой тоже не говорят ни слова, и в неловком молчании мы доезжаем до первого этажа. В лифте нет даже музыки, чтобы разрядить обстановку. Двери открываются, и, к моему удивлению, Грей берет меня за руку, сжав ее своими длинными прохладными пальцами. Я чувствую, как по телу пробегает разряд тока, и без того быстрое биение сердца еще сильнее ускоряется. Он выводит меня из лифта, и мы слышим сдавленные смешки парочки, вышедшей вслед за нами. Грей ухмыляется. Что это такое с лифтами? бормочет он. Мы проходим через просторный оживленный холл к выходу. Но Грей не идет через вращающуюся дверь. Интересно, это потому, что он не хочет выпускать мою руку? На улице теплый воскресный майский день. Светит солнце, и почти нет машин. Грей поворачивает направо и шагает по направлению к перекрестку, где мы останавливаемся и ждем, когда загорится зеленый. Он так и не отпустил мою руку. Я иду по улице, и Кристиан Грей держит меня за руку. Никто еще не держал меня за руку. По всему моему телу бегут мурашки, голова кружится. Я стараюсь стереть с лица дурацкую ухмылку от уха до уха. Появляется зеленый человечек, и мы переходим на другую сторону. Так мы идем четыре квартала и, наконец, достигаем Портланд-кофе-хаус, где Грей отпускает мою руку, чтобы распахнуть дверь. Я захожу внутрь. Выбирайте пока столик, а я схожу за кофе. — Вам что принести? — спрашивает он, как всегда вежливо. «Я буду чай. Английский завтрак. Пакетик сразу вынуть». Грей поднимает брови. «А кофе?» «Я его не люблю». Он улыбается. «Хорошо. Чай. Пакетик сразу вынуть. Сладкий?» На мгновение ошарашенно замолкаю, сочтяя это ласковым обращением, но подсознание, поджав губы, возвращает меня к реальности. «Идиотка!» Он спрашивает, сахар класть или нет. «Нет, без сахара!» Я смотрю вниз на свои сведенные пальцы. — А есть что-нибудь будете? — Нет, спасибо, ничего. Я качаю головой, и он идет к прилавку. Пока Грей стоит в очереди, я из-под тишка наблюдаю за ним сквозь опущенные ресницы. Я могу смотреть на него целыми днями. Он высок, широк в плечах и строен. А как эти брюки обхватывают бедра! О, Господи! Несколько раз он проводит длинными, изящными пальцами по уже высохшим, но по-прежнему непослушным волосам. Хм, я бы сама с удовольствием провела по ним рукой. Эта мысль застает меня врасплох, и щеки вновь наливаются румянцем. Я кусаю губу и смотрю вниз, на руки. «Хотите, я угадаю, о чем вы думаете?» Грей стоит рядом со столиком и смотрит прямо на меня. Я заливаюсь краской. «О том, что будет, если провести рукой по вашим волосам. Мне интересно, мягкие ли они на ощупь?» Я отрицательно качаю головой. Грейс ставит поднос на небольшой круглый столик, фонированный березой. Он протягивает мне чашку с блюдцем, маленький чайник и тарелочку, на которой лежит одинокий пакетик чая с этикеткой «Twinnings English Breakfast». «Мой любимый». Сам он пьет кофе с чудесным изображением листочка на молочной пенке. Интересно, как это делается? Раздумываю я, от нечего делать. Он взял себе черничный маффин. Отставив поднос в сторону, Грей садится напротив меня и скрещивает длинные ноги. Движения его легкие и свободны. Он полностью владеет своим телом. Я ему завидую. Особенно если учесть, что я неуклюже с плохой координацией движений. Мне трудно добраться из пункта А в пункт Б и не упасть по дороге. Так о чем же вы думаете? настаивает он. Это мой любимый чай, голос звучит тихо и глухо. Я не могу поверить, что сижу напротив крестьяна Грея в кофейне в Портленде. Он хмурится, чувствует, что я что-то недоговариваю. Я окунаю пакетик в чашку и почти сразу вынимаю его чайной ложечкой и кладу на тарелку. Грей вопросительно смотрит на меня, склонив голову на бок. «Я люблю слабый чай без молока», — бормочу я, как бы оправдываясь. «Понимаю». «Он ваш парень?» «Ну и ну! С чего бы это? Кто?» «Фотограф. Хосе Родригес». От удивления я нервно смеюсь. «Нет, Хосе мой старый друг и больше ничего. Почему вы решили, что он мой парень?» «Потому как он улыбался вам. А вы ему?» Грег глядит мне прямо в глаза. Я чувствую себя ужасно неловко и пытаюсь отвести взгляд, но вместо этого смотрю на него как зачарованное. «Он почти что член семьи!» — шепчу я. Грейс легко кивает, по-видимому, удовлетворенный ответом. Его длинные пальцы ловко снимают бумагу от маффина. «Не хотите кусочек?» — спрашивает он и снова чуть заметно улыбается. «Нет, спасибо!» — я хмурюсь и опять перевожу взгляд на свои руки. «А тот, которого я видел вчера в магазине?» «Пол мне просто друг. Я вам вчера сказала». Разговор получается какой-то дурацкий. «Почему вы спрашиваете?» «Похоже, вы нервничаете в мужском обществе». «Черт, почему я должна с ним это обсуждать?» «Я нервничаю только в вашем обществе, мистер Грей», мысленно парирую я. «Я вас боюсь». Я краснею до ушей, но мысленно похлопываю себя по спине за откровенность и снова смотрю на свои руки. Вы должны меня бояться, кивает он. Мне нравится ваша прямота. Пожалуйста, не опускайте глаза, я хочу видеть ваше лицо. Ох, я смотрю на него, и Грей, ободряющий, хотя и криво, мне улыбается. Мне кажется, я начинаю догадываться, о чем вы думаете. Вы одна сплошная тайна, мисс Стил. Кто я? «Сплошная тайна?» «Во мне нет ничего таинственного. По-моему, вы очень хорошо владеете собой. Неужели?» «Потрясающе! Как у меня так получилось? Удивительно! Я владею собой ни разу. Ну, если не считать того, что вы часто краснеете. Хотел бы я знать, почему». Грей закидывает в рот маленький кусочек маффина и медленно жует, не сводя с меня взгляда. И словно по сигналу я краснею. «Черт!» «Вы всегда так бесцеремонны?» «Я не думал, что это так называется. Я вас обидел?» Он, по-видимому, удивлен. «Нет», — честно отвечаю я. «Хорошо». «Но вы очень властный человек». Наношу я ответный удар. Грей поднимает брови и вроде бы немного краснеет. «Я привык, чтобы мне подчинялись Анастейша», — произносит он. «Во всем». «Не сомневаюсь». Почему вы не предложили мне обращаться к вам по имени? Я сама удивляюсь своему нахальству. Почему разговор стал таким серьезным? Я никак этого не ждала. С чего вдруг я так на него накинулась? Похоже, он старается держать меня на расстоянии. По имени меня зовут только члены семьи и самые близкие друзья. Мне так нравится. Ого! И все же он не сказал «зовите меня крестьян». И он действительно диктатор, этим все объясняется. В глубине души я начинаю думать, что лучше бы Кейт сама взяла у него интервью. Сошлись бы два диктатора. К тому же она почти блондинка, ну, золотисто-рыжая, как женщина в его офисе. Мне не нравится мысль о крестьяне и Кейт. Я отпиваю глоток чая, и Грей кладет в рот еще кусочек маффина. «Вы единственный ребенок?» Ну вот, опять меняет тему. «Да. Расскажите мне о своих родителях». Нашел, о чем спрашивать. Это ужасно скучно. Моя мать живет в Джорджии со своим новым мужем Бобом, отчим в монте А отец? Отец умер, когда я была совсем маленькой. Извините, я его совсем не помню. А потом ваша мать вышла замуж во второй раз. Я фыркую. Можно сказать и так, Грей хмурится. Вы не любите рассказывать о себе? Говорит он сухо, потирая подбородок как бы в глубокой задумчивости. «Вы тоже. Вы уже брали у меня интервью и, помнится, задавали довольно интимные вопросы». Он ухмыляется. «Ну, конечно. Вопрос насчет Гея. Я готова провалиться сквозь землю. В будущем, полагаю, мне придется пройти курс интенсивной психотерапии, чтобы не испытывать мучительного стыда при воспоминании об этом моменте». Я начинаю что-то бормотать про свою мать только для того, чтобы избавиться от неприятных мыслей. «Мама у меня чудесная. Она неизлечимый романтик. Нынешний брак у нее четвертый». Кристиан удивленно поднимает брови. «Я по ней скучаю», — продолжаю я. «Сейчас у нее есть Боб. Надеюсь, он присмотрит за ней и загладит последствия ее легкомысленных начинаний, когда они потерпят крах». При мысли о маме я улыбаюсь. «Мы с ней давно не виделись». Кристиан внимательно глядит на меня изредка отхлебывая кофе. Мне лучше не смотреть на его рот. Эти губы меня волнуют. А с отчимом у вас хорошие отношения? Конечно, я с ним выросла. Он для меня единственный отец. И что он за человек? Рэй, молчун. И все? Удивленно спрашивает мой собеседник. Я пожимаю плечами. А что он хотел? Историю моей жизни? Молчун, как и его падчерица, подначивает Грей. Он любит футбол, особенно европейский, боулинг и рыбалку. А еще он делает мебель. Бывший военный. Я вздыхаю. — Вы живете с ним? — Да. Моя мама встретила мужа номер три, когда мне было пятнадцать. Я осталась с Рэем. Грей хмурится, как будто пытается понять. — Муж номер три жил в Техасе. Мой дом в монте -Сана. А кроме того, моя мама только что вышла замуж. Я замолкаю. Мама никогда не говорит о муже номер три. Зачем Грей завел этот разговор? Его это не касается. Я тоже могу так себя вести. Расскажите мне о своих родителях, прошу я. Он пожимает плечами. Мой отец адвокат, а мама детский врач. Они живут в Сетле. А, у него богатые родители. Я представила себе успешную пару, которая усыновляет троих детей, и один из них вырастает красавцем, который запросто покоряет вершины мирового бизнеса. Как ему это удалось? Родители должны им гордиться. А что делают ваши брат с сестрой? Элиот занимается строительством, а сестренка сейчас в Париже изучает кулинарию под руководством какого-то знаменитого французского шефа. Его глаза туманятся от раздражения». Он явно не хочет говорить о себе или своей семье. «Я слышала, что Париж — чудесный город», — бормочу я. «Интересно, почему он избегает разговоров о своей семье? Потому что его усыновили?» «Да, очень красивый. Вы там были?» — спрашивает он, сразу же успокаиваясь. «Я никогда не была за границей». Вот мы и вернулись к банальностям. Что он скрывает? «А хотели бы поехать?» «В Париж?» Изумляюсь я. «Еще бы! Кто бы отказался!» «Конечно, хотела бы!» — честно признаюсь я. «Но мне больше хочется в Англию!» Грей склоняет голову набок и проводит указательным пальцем по верхней губе. «О, Боже!» «Почему?» — я быстро моргаю. «Соберись, стил. «Это родина Шекспира, Остин, сестер Бранте, Томаса Гарди. Я бы хотела посмотреть на те места, где были написаны эти чудесные книги». Разговоры о литературе напоминают мне, что надо заниматься. Я смотрю на часы. «Мне пора. Я должна готовиться. К экзаменам?» «Да, уже скоро, во вторник. А где машина мисс Кавана? «На парковке у отеля. Я вас провожу». «Спасибо за чай, мистер Грей». Он улыбается своей странной таинственной улыбкой. «Не за что, Анастейша. Мне было очень приятно. Идемте». Командует он и протягивает мне руку. Я беру ее, сбитая с толку, и выхожу следом за ним на улицу. Мы бредем обратно к отелю и по взаимному согласию не произносим ни слова. Внешне Грей спокоен и собран. Я отчаянно пытаюсь оценить, как прошло наше утреннее свидание за чашкой кофе. У меня такое чувство, словно я побывала на собеседовании, только непонятно, на какую должность. «Вы всегда носите джинсы?» — ни с того ни с сего спрашивает Грей. «Почти». Он кивает. Мы снова на перекрестке со светофором. Я лихорадочно прокручиваю в мозгу события сегодняшнего утра. Какой странный вопрос. Сейчас мы расстанемся. Вот и все. У меня был шанс, и я его упустила. Возможно, у него кто-то есть. — А у вас есть девушка? — выпаливаю я. — О, Господи, неужели я произнесла это вслух? Его губы кривятся в полуулыбке. — Нет, Анастейша. Девушки у меня нет и быть не может. — говорит он негромко. — Ого! Что он хочет этим сказать? Он не гей? Или все-таки гей? Может, он сказал неправду на интервью? В первый момент я жду продолжения, однако Грей молчит. — Все, надо идти. Мне нужно все обдумать. Я должна от него уйти. Я делаю шаг вперед, спотыкаюсь и чуть не падаю головой вперед на дорогу. — Черт, Анна! Грей так сильно дергает меня за руку, что я падаю назад ровно за секунду до того, как мимо проносится велосипедист, движущийся напротив потока машин на улице с односторонним движением. Все происходит в одно мгновение. Я падаю, и вот я уже в его объятиях, и он прижимает меня к груди. Я вдыхаю его чистый живой аромат. От него пахнет свежевыстиранной льняной рубашкой и дорогим гелем для душа. О, Боже! Голова идет кругом. Я глубоко вздыхаю. «Не ушиблась?» — шепчет Грей. Он прижимает меня к себе, обхватив одной рукой за плечи. Пальцы другой его руки скользят по моему лицу, мягко ощупывая. Он касается большим пальцем моей верхней губы, и я чувствую, что у него остановилось дыхание. Грей смотрит мне прямо в глаза, и я выдерживаю его тревожный, прожигающий насквозь взгляд. Это длится целую вечность. Но в конце концов я перестаю замечать что-либо, кроме его прекрасного рта. Боже мой! В 21 год я в первый раз по-настоящему захотела, чтобы меня поцеловали. Я хочу чувствовать его губы на своих губах.